Глава первая. Море красное, прекрасное. «Эй, народ, а у вас тоже динозавры в кровати?» Всунувшись в номер из коридора, спросил Денис. «Кто-кто у нас в кровати?» Трошкина, не отходя от мойки, качнулась в сторону, чтобы заглянуть в открытую дверь своей спальне. В кровати там вольготно раскинулся брат мой Зяма. Мускулистый, с распущенными кудрями, в одном полотенце на бедрах он выглядел вполне доисторически первобытно, но на динозавра все-таки не походил. Походил на пещерного человека, каким в глубине души и является. Иначе не проявил бы себя замшелым домостроевцем, валяясь в постели, пока две слабые женщины готовят ему полдник. «Какие динозавры?» Полюбовавшись своим любимым, Алка повернулась к моему. «Диплодоки!» Без промедления ответил Денис, решив, что его просят уточнить вид и породу ящеров. Он в них неплохо разбирается. Не зря штудировал специальную литературу. На Новый год мы с ним подарили Кимке, моему племяннику, большую иллюстрированную энциклопедию динозавров. И прежде чем попасть в руки ребенку, она была от корки до корки прочитана полицейским майором. чтобы его коллеги так тщательно вещдоки изучали, как Денис Кулебякин, вклеенные в книгу кусочки разноцветной теснённой кожи. «У вас в кровати диплодоки?» Потеряв надежду получить внятный ответ от Дениса, Алка посмотрела на меня. «Думаю, имеется в виду лебеди из полотенец», предположила я, переставляя на поднос бокалы. «Их я уже деконфигурировал», подал сонный голос из спальни Зяма. «Какое слово выбрала?» Наша мама-писательница была бы в восторге. «Что вы делали в Египте? Деконфигурировали динозавров?» Трошкина тоже восхитилась, но тут же сменила тон с командовав. «Денис, открывай шампанское! Зяма, иди к столу!» «Только не в шкуре динозавра! Оденься!» Добавила я, опасаясь, что братец так и явится в одном полотенце. Не стоило так уж шокировать общественность. Хватит и того, что мы собрались трапезничать сред бела дня. Мы приехали в Египет аккурат в Рамадан, когда мусульманам нельзя вкушать пищу до заката. И, Иноверцам это позволительно, но лучше всё-таки проявлять понимание и не запихиваться едой на показ. Мы специально накрыли стол к полднику на веранде апарта Алки-Изямы, потому что он выходит на закрытый внутренний дворик с бассейном, а не на оживлённую городскую улицу, как наш с Денисом. Зяма вышел из спальни в шортах, с майкой на плече и скрылся в коридоре со словами «Позову наших старейшин». Вот это слово мамуле вовсе не понравилось бы. Она восхитительно моложава, да и настоящими старейшинами в нашем семействе по праву являются бабуля и ее муж Василий Алибабаевич. Правда, они не так давно вступили в брак и еще считаются молодыми супругами. И, кстати, в самом деле, будто сбросили по паре десятков лет. Так что даже у малыша Кимки язык не поворачивается называть их прабабушкой и прадедушкой. Они у него «буль» и «дуль», производные от бабуля и дедуля. «Буль» и «дуль» живут в Анталье, куда и забрали на время нашего египетского вояжа самого младшего члена семьи. В Средиземном море в феврале еще не поплаваешь, но у Василия Алибабаевича квартира в элитном ЖК с превосходной инфраструктурой — включая бассейн с подогревом. На семейном совете большинством голосов было решено, что в обжитой Анталье нашему инфанту будет комфортнее, чем в незнакомой пока Хургаде. В Египет мы отправились впервые и без длительной предварительной подготовки. Возможность подвернулась внезапно. Не думала, что я стану свидетелем такого чуда. Мне казалось, мой любимый майор Кулебякин оставит службу в органах и этот бренный мир одновременно. И хорошо еще, если седым стариком-генералом, а не в отцвете лет, столкнувшись с бандитской пулей. Но незадолго до Нового года неожиданно произошел мощный тектонический сдвиг в одном крупном российском банке, и рулить его региональным подразделением пришел давний добрый знакомый Дениса. Он десантировался из столицы в одиночестве, новую команду формировал уже на месте, и руководить службой безопасности позвал моего любимого майора. А у того как раз чрезмерно вырос и крайне заострился зуб на собственное полицейское начальство, безобразно долго мариновавшая майора на подполковничьей должности без присвоения соответствующего звания. И когда на финише года Кулебякина на служебной лестнице снова обошел очередной генеральский сынок, резво прыгающий через ступеньку, терпение моего милого лопнуло. Вот так и вышло, что я получила потрясающий новогодний подарок. любимого мужчину, внезапно ставшего свободным от всех обязательств и клятв, кроме тех, что были даны лично мне. Теперь Денису не нужно было вставать на утренней заре, пропадать на службе дни и ночи, срываться по звонку с места в карьер в любое время суток и проводить редкие отпуска исключительно на просторах нашей Родины. Став штатским, он получил возможность выезжать за границу, а приступить к новой работе ему предстояло только в марте. Правда, приличного выходного пособия отставному майору не дали, так что шиковать ему было особо не на что. Но тут случилось второе чудо, уже из разряда обыкновенных. Мой брат Кизимир, довольно известный в наших широтах дизайнер, получил от знакомого российского инвестора заказ на оформление внутренних помещений апарт-отеля в Хургаде. Заказ был срочный. Довести до ума интерьеры требовалось до начала высокого сезона, а он на Красном море стартует с апреля. Хотя на самом деле купаться там можно круглый год. Температура воды даже зимой не падает ниже двух градусов. «Да у нас на даче в Бурково речка и в июле так не прогревается!» Ахнула, узнав об этом мамуля. И это её у нас как-то сразу настроило всех на коллективный выезд. На дачу-то в Бурково мы обычно отправляемся массово, большой дружной семьёй. Зиама без труда договорился о предоставлении нам трёх двухкомнатных апартов по чисто символической цене. Денис пристроил своего бассета Барклая временно пожить у бывшего коллеги, а нашего инфанта Кимку мы забросили в Турцию по пути в Египет. Сдали с рук на руки Василию Алибабаевичу на пересадке в Стамбуле, и вот теперь могли наслаждаться летом среди зимы. Полдник, как это мило! По коридору процокали каблучки. и явилась мамуля в эффектном этническом наряде из ближайшей лавки. Египетский хлопок славится высоким качеством. В Хургаде мамуля первым делом прикупила себе пару прелестных вышитых платьев. «Ну и что тут у нас?» За мамули пришёл папуля, Ревниво оглядел накрытый на веранде стол и успокоился. «А, клубничка!» «Папуля у нас кулинар-изобретатель». Соревноваться с ним в приготовлении вкусной, хотя и не всегда здоровой пищи, бессмысленно. У мишлена звезд не хватит, чтобы по достоинству оценить труды пуле. Если бы мы салкой выставили на стол какое-нибудь блюдо собственного приготовления, наш полководец непременно нашел бы в нем множество недостатков и не стал бы этого скрывать. Борис Акимович Кузнецов командовал сыровыми парнями танкистами. Зацукать пару нежных дев ему расплюнуть. Мы проявили мудрость. и предусмотрительность, ограничившись холодным шампанским и спелой клубникой. К нему по претензий не нашлось. «Ну, за начало внезапного летнего отдыха среди зимы». Мамуля провозгласила тост, глотнула шампанского и призналась, хихикнув. «Чувствую себя падчерицей, посланной в феврале за подснежниками в правильный лес». Падчерицу посылали в лес в декабре. А подснежников тут вообще не бывает. Для них даже зимой слишком жарко. Не удержалась от поправки вечная отличница Трошкина. Зато для клубники зимней погоды в самый раз. Я выбрала и закинула в рот самую аппетитную ягоду. И заметьте, наконец-то правильный полдник. Добавил зямы и потянулся к клубнике двумя руками сразу. Папулин хмурился. А мои полдники, значит, были неправильные. Твои полдники были и будут прекрасны и идеальны. Спешно проживав ягоды, поспешил успокоить родителя-братец. Не дай бог, папуля обидится. И тогда придется нам устанавливать график дежурства по кухне. Кому это надо? Но они традиционно привязаны к пробуждению после сиесты, то есть примерно к 16 часам дня. Зяма еще не закончил. А «полдник», если я правильно понимаю, происходит от слова «полдень». На моей памяти это впервые совпало. Он поднял свой смартфон, который брал недалеко, на край стола, и показал всем время на его экране. «Ого, уже первый час!» — заволновался Папуля. «Ешьте быстрее, пора выступать на пляж. Нужно захватить самое тёплое время дня». Мы прилетели в Хургаду в конце февраля, когда температура воздуха колеблется от плюс восьми ночью до плюс восемнадцати днём. При этом вода в море круглые сутки относительно тёплая, но дует сильный ветер, и на пляже более или менее комфортно только пару-тройку часов после полудня. Это нам всем ещё дома объяснил Папуля. Как бывший военачальник, он заранее, добросовестно и обстоятельно изучил карту местности и условия предстоящей компании, И именно по его настоянию традиционный полдник был перенесён с 16.00 на 12.00. Вернее, его единогласно поменяли местами с обедом, который требует больше времени для приготовления. В 13.00 наш маленький отряд, подгоняемый командиром по пулей, выступил из отеля. Первым с мраморного крыльца на пыльную улицу, отродясь незнавшую асфальт, ступил Зяма. Хрустя песком под ногами, он бодро потопал в направлении пляжа, спеша отдалиться от остальной компании по бессовестно-корыстным соображениям. Братец по опыту знал, что три прекрасных дамы — мамуля, я и Алка — потащит с собой на берег моря целую кучу барахла и не хотел работать носильщиком. Но мудрый папуля, умеющий равномерно загрузить задачами младших по званию и возрасту, не дал хитрюге сыну увильнуть от ответственности, крикнув ему в спину «Купи там пока билеты на всех!» И когда Зяма на ходу оглянулся, чтобы кивнуть, я с удовольствием отметила его кислую, как пятипроцентный уксус, улыбку. За вход на городской пляж взимают по 2 доллара сноса. Братец определенно предпочел бы, чтобы раскошелился кто-то другой. Мы выдвинулись к морю, нагруженные сумками, зонтами, подстилками, средствами от и для загара, бутылками с водой, термосами с чаем и прочим жизненно необходимым пляжным снаряжением. К счастью, в отсутствие самого младшего члена семьи можно было не тащить на берег ведерка, лопаточку, грабельки, формочки для песка, резиновый мяч, надувной круг, запас штанишек и сухой паёк для пары-тройки перекусов. Маршевым шагом мы преодолели дистанцию в два квартала, что характерно, до последнего не видя моря, надёжно скрытого за постройками и зарослями белых и розовых олеандров. и только уже войдя в покосившиеся и обшарпанные деревянные ворота с названием пляжа, наконец узрели то, ради чего и преодолели тысячи километров. Считая, конечно, от нашего дома в Краснодаре, а не от отеля, в котором мы остановились на постой. Отель-то расположен в самом центре Хургады, на главной торговой улице. «Море красное, прекрасное!» провозгласила мамуля, одобрительно обозрев доступный взор кусочек берега с плоским, серым и абсолютно пустым островом в паре километров от него. В надводной своей части остров выглядел в высшей степени неживописно, однако ниже ватерлинии, если верить туристическим путеводителям, скрывал много интересного и был настоящим магнитом для дайверов. «И почему интересно это море красное?» — задумалась Трошкина. Неисправимая отличница, находящаяся в вечном поиске правильных ответов на всевозможные вопросы Вселенной. «Оно же сине-зеленое!» «Бирюзовое!» — присмотрелась я. «Аквамариновое!» — поправила мамуля. Сине-зеленое Красное море дышало прохладной свежестью, но выглядело великолепно. Солнце, ласковое, но не палящее, рассыпало золотые блики по изумрудным волнам. Воздух был напоён солоноватой прохладой, а под водой, надо полагать, кипела жизнь. Стойки разноцветных рыб мелькали среди кораллов, переливающихся всеми оттенками пурпура и лазури. И я её, эту кипучую жизнь, вполне понимала. Тоже предпочла бы находиться в воде, а не на воздухе. Ветер дул такой, что матрас из шезлонгов сносил. Мне даже пришлось увернуться от одного полосатого тюфяка, внезапно сорвавшегося с места и ринувшегося прямиком ко мне. Должно быть, чтобы обнять как родную. Февральское солнце светило ярко, но грело так, будто имело целью экономию на отоплении. Водичка оказалась кристально чистой, но прохладной, идеальной для тех, кто любит нырять с криком «Ой, божечки, как бодрит!». Мамуля потрогала воду ножкой, поежилась. и вернулась в то подобие стойла, которое приставленные к пляжным удобствам темнокожие парни сноровисто соорудили для нас из специальных защитных барьеров от ветра. Трошкина даже раздеваться не стала. Так и устроилась на шезлонге в спортивном костюме из тёплого флиса. Я проявила похвальный героизм и окунулась на самом мелководье, но потом пуля вылетела из воды и завернулась сразу в два полотенца — синее с жёлтым жирафом и розовое с голубым слоном. Получилось очень нарядно. Зяма наш эстет даже глаза прикрыл, показав, что едва не ослеп от такой красоты. Сам он не купался, только старательно загорал, периодически переворачиваясь, словно курица в гриле. А вот по поле и Денис ныряли и плавали, как пара морских котиков. Прячущиеся за защитными экранами и кутающиеся в полотенце граждане разных стран, а речь мы слышали и немецкую, и английскую, и арабскую, поглядывали на них со смесью уважения и опаски. Будто подозревая, что эти двое необычные люди, а мутанты, появившиеся на свет в результате секретных экспериментов по акклиматизации. Мамули со стаканом горячего чая в руке наблюдала за заплывом супруга несколько встревоженно. Тот же Папуля заранее уведомил нас, что в Красном море водятся акулы. И теперь знаменитая Бася Кузнецова разрывалась между беспокойством за любимого мужа и желанием собственными глазами узреть зубастого монстра, которого она мановением руки с пером могла бы переместить из прибрежных вод на страницы своего нового ужастика. «В это время года акула тут к берегу не подходит». Безошибочно угадав ее мысли и чувства, сообщил Зяма, в очередной раз меняя позу. Он поставил себе целью покрыться красивым зимним загаром равномерно, что подразумевало гораздо более сложные физкультурные упражнения, чем просто переворот живота на спину и обратно. «Почему это?» Мамуля расстроилась. Видимо, ее желание увидеть акулу-убийцу было несколько сильнее тревоги за мужа. «Смысла нет», — лаконично ответил братец, вытягивая шею и запрокидывая голову, чтобы подставить солнечным лучам труднодоступное место под подбородком. Им тут сейчас жрать нечего. Купальщиков еще мало. «С нашими трое», — быстро подсчитала Трошкина. Помимо попули и Дениса, бирюзово-аквамариновые воды рассекал еще кто-то в маске для снорклинга. Мужчина или женщина — не поймешь. И степень упитанности не оценишь. Поаппетитнее для акулы будет, чем наши. Или нет? Денис уже выходит. С облегчением заметила я. Не то чтобы я очень боялась встречи милого с акулой, просто мне не хотелось лечить Кулебякина от простуды. Как многие сильные и крепкие мужчины суровых профессий, Денис позорно пасует перед такими банальными хворями, как насморк или лёгкое расстройство желудка. Сразу же начинает прощаться с близкими и диктовать завещание. «Никому не желая плохого, но с интересом понаблюдала бы за работой спасателей на этом пляже», — сказала вдруг Трошкина, отложив книжку. «Во-первых, тут очень мелко. Даже буйки установлены на глубине по пояс, и до коралловые рифы. Значит, красиво нырнуть и отмахать героическим кролем 50 метров до нуждающегося в спасении не получится. Придётся очень аккуратно, на малом ходу, по собачьи, лавировать между растопырчатыми островками и между купальщиками, некоторые из которых, особенно дамы из Британии, погабаритнее, чем эти самые островки, подумала я. Во-вторых, сама по себе вышка спасателя такая хлипенькая, что надо еще посмотреть, кто тут в опасности, а прожектор, которым она оснащена, почему-то направлен не на море, а в противоположную сторону, На вход на пляж, что тоже здорово интригует. Алка указала на этот самый прожектор и резюмировала. Очевидно, что утонуть тут сложно, но и спасти утопающего проблематично. Прожектор направлен не на воду, а на вход, чтобы ночной сторож сразу увидел идиотов, которые вздумают лезть сюда в тёмное время суток. В очередной раз перевернувшись, объяснил Зяма. Ночные купания тут не приветствуются. Слишком много разной противной живности выбирается на берег после заката. Какой ещё живности? Трусишка Трошкина проворно подобрала под себя ноги и опасливо огляделась, хотя до захода солнца было ещё далеко. Братец открыл рот, но не успел ответить. «Инка!» Мокрый и холодный кулебякин — реально противная живность. бухнулся задом на шезлонг рядом со мной, я взвизгнула и отстранилась. «Смотри, что у меня!» «Сопли?» — предположила я, отодвигаясь подальше. «Переохлаждение?» Мамуля оценила красивый нежно-голубой цвет кожных покровов купальщика. «Судорога?» Трошкина указала пальчиком на его стиснутый кулак. «Всё мимо!» Денис мотнул головой, осыпав меня брызгами с мокрых волос. Я зажмурилась и не увидела, как он разжал кулак. «У меня вот!» «Как интересно!» Протянула мамуля. Я открыла глаза, увидела на бледно-голубой ладони серо кольцо и вздохнула. «Что опять? Ты уже просил моей руки!» И ты ответила согласием. ворчливо напомнила мамуля. «А в ЗАГС до сих пор не сходила», добавила Алка, не скрыв укора. «Они ждут не дождутся, когда я свяжу себя узами брака». «Но «Ну, если это не знак судьбы, то уж и не знаю, что тебе нужно, Инка». Денис сунул кольцо мне под нос. «Я нашел его в море, прямо на песчаном дне». «Да ладно!» Мамуля сцапала непрезентабельное с виду кольцо, повертела в руке. «Так не понять, конечно, но, может, оно очень ценное и старинное? Древнеегипетское, времен фараонов. Какой сюжет, а?» «Ладно, сюжет твой, а колечко чур моё. Я спешно забрала у неё находку Дениса. «Вдруг и вправду это что-то ценное?» «Индия Кузнецова, согласна ли ты?» Денис завозился, явно собираясь сползти с шезлонга на песок одним коленом. Я торопливо ответила «Да, да, на всё согласна, только не устраивай тут шоу для интуристов, пожалуйста». «И потише, прошу вас». Зяма повернулся на своём шезлонге, постаравшись закрыть нас от любопытных взглядов широкой спиной атлета. «Я не знаю, какие на этот счёт законы в Египте, Но в большинстве цивилизованных стран клады принадлежат государству. «Какие еще клады? Нет у нас ничего такого!» Я молниеносным движением закинула кольцо в свою пляжную сумку и невинно поморгала. И тут же меня накрыла темная тень. Пришел Папуля. «Что тут у вас?» Спросил он, энергично растираясь полотенцем. «Колоквиум?» Мамуля чуть не проболталась, но ловко выкрутилась. Мы, Боря, как раз обсуждаем сюжет романа в местном сеттинге. Вот, послушай. Один милейший молодой человек в довольно дикой местности с обилием песка совершенно случайно находит очень интересный и старинный предмет из благородного, хочется думать, металла. «Ну, Басенька, это ведь уже было в волшебной лампе Аладдина». Недослушав, папуля похлопал супругу по плечу. Придумай что-нибудь пооригинальнее». «Не понял. Это я, получается, Аладдин?» Тихо спросил меня почему-то недовольный Денис. «Выходит, так. А что?» «Это обидно. Я помню мультик. Аладдин же был вором, а я совсем наоборот». «А сказку ты не читал? Вором он был недолго и не по призванию». Я похлопала его по плечу. Главное. Аладдин был добрым и честным юношей, столь чистым и праведным, что его называли неогранённый алмаз. Собственно, именно поэтому только для него открылась легендарная пещера сокровищ. «А, ну тогда ладно». Милый успокоился, а я с новым интересом посмотрела на море. «Туристические проспекты, в числе прочих развлечений, предлагают гостям недельное сафари», включающая обследование затонувших в прекрасном Красном море кораблей. Их так много, что посещение только самых известных занимает семь дней. Хм, получается, что это море вполне себе сокровищница, так ведь? А у меня есть собственный Аладдин. Не хочешь еще пойти поплавать, понырять? Я мягко подтолкнула Дениса к аквамариновым водам. Его первая находка не произвела на меня сокрушительного впечатления.